Большой мотылек расправил крылья, их изнанка была лунно-золотой с черной, как сажа, каймой. И на его пушистой спине открылась застывшая маска, напоминающая морду то ли шакала, то ли демона, то ли человеческий череп с пустыми глазницами. Сет ужаснулся, представив, что сейчас отправится во мрак, оседла в череп. Он подумал даже, наружности вправду обманчиво. «Что, если мисс Муффа ведьма, а госпожа Сфинкс ужасна и ненасытна?» «А как зовут этого мотылька?» — спросил сет, в глубине души зная ответ. «Бражник — мертвая голова». «Сфинкс — Ахеронтия Атропос», — ответила мисс Муфа. «Ахерон — река Боли в преисподней, куда вам предстоит отправиться». Атропа — богиня судьбы. Она ужасными ножницами перерезает нить жизни. Однако ничего не бойтесь. Ответьте на вопрос феи, и вы благополучно избежите опасности. Что бы ни встретилось вам в пути, крепче держитесь за сфинкса и помните, что наружность обманчива. И мертвая голова — не лицо атропы, но всего лишь мягкая подушка. Прилягте и чувствуйте себя в безопасности. И Сетт скарабкался на широкую спину мотылька, откуда его уже не пугали мертвые глазницы, потому что они превратились в мягкие коричневые подушки, и попрощался с мисс муффы А что это будет за вопрос? — Я говорила вам, что она — источник не только загадок, но и разгадок, — ответила мисс муффы так что если вы не станете бояться и будете помнить о том, что наружность обманчива, то, скорее всего, найдете ответ. — А вдруг не найду? — спросил Сет. Ответ мисс Муффа был заглушен стрекотанием огромных крыльев. Мотылек, размеренно взмахивая крыльями, поднялся с земли и, стремительно перелетев через стену, растворился во мраке. — Может себе представить, Какой ужас и восхищение испытал Сет в пути! Время от времени луну закрывали изогнутые кожистые крылья. Иногда внизу серебристо и покойно проблескивала земля. Сначала они летели и летели над океанами, большими городами, лесами и реками, а потом долго спускались по длинному ущелью между скал, которая уходила бесконечно вниз на такую глубину, что звезды над ними померкли. И когда пропали небо и луна, и звезды, открылся другой черный мир, освещенный серебристыми мерцающими огнями, пронизанный радужными лучами, источника которых не было видно. Наконец мотылек опустился на ступени вырубленного в скале храма. Густая роща молчаливых и чутких черных деревьев окружала его. На ступеньке храма сидел совсем маленький бражник, сфинкс, цвета травы, золотой изнанкой крыльев. В этом мрачном месте он казался зеленым листочком. — Моя родственница, — шепнул Ахерон Атропа. — Ее имя — Прозерпинус Прозерпина. Она вместе со своим семейством бессменно прислуживает госпоже. Если хотите, она отведет вас через сад к пещере. Сет спешился и пошел вслед за маленьким зеленым мотыльком.